Как сообщает Аристотель, Фалес думал, что вода является первичной субстанцией, а все остальное образуется из неё. Он утверждал также, что земля покоится на воде. По свидетельству Аристотеля, Фалес говорил, что магнит обладает душой, потому что он притягивает железо. Далее, что все вещи полны богов. Бернетт ставит это последнее высказывание под вопрос. Положение, что все возникло из воды, следует рассматривать в качестве научной гипотезы, отнюдь не в качестве абсурдной гипотезы. 20 лет назад взгляд, что все состоит из водорода, который составляет две трети воды, был признанной точкой зрения. Греки в своих гипотезах были слишком смелы, но Милетская школа, по крайней мере, была готова испытать свои гипотезы эмпирически. О Фалесе известно слишком мало, чтобы иметь возможность вполне удовлетворительно восстановить его учение, но о его последователях в Милете известно значительно больше, поэтому разумно предположить, что кое-что содержащееся в их воззрениях перешло к ним от Фалеса, И наука, и философия у Фалеса не зрелы, но они были способны стимулировать как мысль, так и наблюдение. О Фалесе имеется много легенд, но я не думаю, чтобы о нем было что-нибудь известно, помимо тех фактов, которые я упоминал. Некоторые из этих историй изумительны, например, та, которую приводит Аристотель в своей политике когда Фалеса попрекали его бедностью, так как где занятия философии никакого барыша не приносят, то рассказывают Фалес, предвиденное основания астрономических данных богатый урожай оливок, еще до истечения зимы роздал накопленную им небольшую сумму денег в задаток владельцам всех маслобоин в Милете и на Хиосе, Маслобойне Фалес законтрактовал дешево, так как никто с ним не конкурировал. Когда наступило время сбора оливок, начался внезапный спрос одновременно со стороны многих лиц на маслобойне. Фалес стал тогда отдавать на откуп законтрактованные маслобойни за ту цену, за какую желал. Набрав таким образом много денег, Фалес доказал тем самым, что и философам при желании разбогатеть нетрудно, только не это дело составляет предмет их интересов.